Мы прибыли в Готтеринг на рассвете. Вода плескалась у колес кареты и приносила с собой запах реки. Но нам не пришлось вылезать. Я выбрался из кареты на городской площади. Вода стекала с подножки. Вокруг не было видно признаков разрухи. Вполне приятный такой городок в самой процветающей части Оттара. Флаги, вывешенные в честь праздника урожая, все еще висели на главной улице между крышами домов. Детский обруч у колес кареты, птичье пение. «Патрульные считают, что крики доносились из города?» – спросил я. Харан кивнул. Прекратились не более часа назад. В воздухе потянуло гнилью и дерьмом, как это бывает в любом городишке. И чем-то еще. «Кровь!» – сказал я. «Здесь была резня, носом чую». «Обыскать дома!» – скомандовал Харан своим людям. Десятки гвардейцев тут же бросились выполнять приказ. Рассветные лучи отражались от их брони. Первый вернулся буквально через несколько минут. Он держал перед собой какие-то тряпки. На лице, практически таком же бледном, застыла маска отвращения. «Сюда!» Я подозвал его к себе и протянул руки, чтобы изучить добычу. Он отдал ее мне, не дожидаясь дальнейших просьб. Даже сейчас, когда оно тяжело свисало с моих рук, и я чувствовал запах и какое-то неподобающее тепло, все еще не улетучившееся, я не сразу понял, что это. «Мне стоило некоторых усилий не отпрянуть, бросив предмет, когда я таки понял». Я поднял его вверх, руки упали, скальп повис. «Так освежевать человека – задача не из легких, — сказал я, глядя в глаза всем солдатам по очереди. «Страх – это оружие, господа, и наш враг умеет им пользоваться. Давайте удостоверимся, что мы тоже знаем правила игры». «Я дал кожу упасть на мостовую», – раздался влажный хлопок. «Найдите все и принесите сюда». Я продвигался по пустым улицам вместе с Кентом и Макином, объезжая город со стороны реки и не находил ничего. К тому времени, как солнце осветило крыши домов, люди Харана собрали в кучу 190 кож, обнаруженных в подвалах, спальнях, конюшнях, креслах перед каминами, по всему городку. Каждая была снята при помощи всего трех разрезов, которые нужны искусному охотнику, чтобы освежевать оленя. Мужчины, женщины, старые молодые, дети и взрослые – морщины теперь были у всех. Я поднял игрушечный обруч, лежавший рядом с каретой. Мартен провел Миану и Катрин от каретой до постоялого двора «Красная лисица», единственного подобного заведения на весь готтеринг. Миана ковыляла паутиному, живот у нее был просто огромный, на лице написано «Недовольство». Мартен позаботился, чтобы их усадили в кресло с подушками и составил им компанию, пока они ждали. А тем временем зажгли огонь, и у дверей встала стража, включая горгота. Снаружи Гомст читал молитвы над останками на площади. Я не сомневался, что Катрин воздвигнет надежные стены, чтобы нежить не свалилась нам на головы, но ей -то тоже нужно было спать. Надо двигаться дальше, сказал Харан, подгоняя свою белую кобылу к Брейту. Это не наша забота. Верно. Герцог Аттара не обрадуется, если узнает, что мы инспектируем его земли вместо него. Харан быстро убрал выражение благодарности с лица. Так быстро, что многие его и не заметили. «Готовимся к отъезду!» Я тоже был рад уехать, но казалось, что мы бежим от кого-то. Сквозь маленькие оконца в свинцовых переплетах на двери гостиницы, слегка зеленоватых из аттарского стекла, я увидел, как Мартен встает и заботливо берет миану за руку. «Однако же...» — сказал я. «Вы не думаете, что другие гвардейские части тоже пройдут здесь? Наводнение сокращает количество способов проехать сюда с запада. Сколько еще из сотни проследует нашим путем? Кто-то так точно. Честь не позволяла ему лгать. У меня таких проблем не было. А что, гвардия разве не обязана обеспечить приезд во вьену всей сотни, не только тех, за кого они непосредственно отвечают. Харан привстал на стременах: Да что ж такое, я хочу предотвратить жертвы. Я хочу обеспечить безопасность каждого дома. Он что-то проворчал и уехал. Кому бы не довелось тут проезжать, едва ли он проголосует за вас на конгрессе. Оссер Гант показался из темного стойла, его тощее тело опиралось на трость с красивым серебряным набалдашником в форме лисией головы. «Тогда почему я напоминаю Харану о долге, о котором он предпочел бы забыть?» Оссер кивнул. «И рискуете собой. Вы провели немало времени на краю этих вонючих болот, Гант. Много ли нежити вы видели?» «Старик вроде меня не отходит далеко от дворца своего повелителя, король Йорк. Но не так много народу видела нежить». «Можно найти труп человека, который ее видел, и этот труп может попытаться убить вас. Но самого человека уже давно нет». Оссор кивнул, словно соглашаясь сам с собой. «Ни одного за все эти годы?» «Нежить может статься, а существует давно», — сказал Оссор. «Не знаю. Но на топях Кена они в новинку. Бродят там лет десять, не больше. Может, пять. Даже на островах они появились недавно». Мартен подошел к дверям гостиницы и знаком подозвал меня. Что-то важное, иногда просто становится понятно. Я спрыгнул с седла. Прогулка после долгого времени, проведенного в седле, окрашивает новыми красками самые простые вещи. Хотя бы на тот миг, в который мышцы ног вспоминают о собственном существовании. Я решил медленно пересечь площадь. Что-то подсказывало мне, что это будет короткая прогулка, но она завела меня далеко. Мартен наклонился поближе. Думаю, ей пришла пора. С Сарой было так же. Она не может подождать. Придержать его. Так не бывает, Йорк. Слабая тень улыбки. Черт! Я повысил голос. Хочу, чтобы охрану гостиницы усилили. Перекройте все входы. Я вгляделся в окошко. Миана полулежала в кресле, Катрин стояла неподалеку от меня и все загораживала. Я не хотел входить. Было время, когда я с радостью обнаруживал, что-то что все еще пугает меня. Шли годы, и я находил новые источники беспокойства. Удовольствие обратилось в отчаяние. Похоже, у мужчин больше поводов для страха, чем у мальчишек. Я вернулся к Оссору. Макин, который уже успел позаботиться о своей лошади, подошел к нам вместе с Кентом. «И много ли там нежити, канцлер Гант?» – спросил я. «Слышал во всем мире их семь», – ответил Кент, косясь на епископа, возносящего молитвы над грудой кош. «И этого предостаточно». «Может, и семь», – сказал Оссор. «У епископа есть список из семи имен, написанных сестрами Ордена Хельска. Я думал, Папесса велела уничтожить всех провидцев. Она сказала о монастыре, выстроили не для того, чтобы укрывать ведьм. Мне запомнился этот декрет. Пример того, как далеко может зайти Ватикан, чтобы избежать нежелательных фактов». Ее святейшество потребовало ослепить сестер Хельска», – сказал отец Гомст, который то ли завершил, то ли бросил свои молитвы. И их ослепили. Но видения не прекратились. Взгляд в окно гостиницы, но я увидел только Мартена, который смотрел на улицу. Катрин ходила по комнате с тазом горячей воды и полотенцем на руке, то и дело исчезая за широкими плечами Мартена. Райк вернулся на центральную площадь, неся под мышкой черный дубовый ящик, полный до краев серебряными украшениями и тонкими шелками. Гвардейцы, расставленные на стратегических позициях, смотрели на него неодобрительно. Но никто не рискнул принять меры. Невзирая на золотые доспехи, я бы удивился, если бы профессиональный солдат отказался от богатой добычи при обыске Готтеринга. В любом случае, что-то здесь было не так. Я поджал губы и нахмурился. «Брат Райк!» Он подошел, мрачный, несмотря на ценные приобретения. Я протянул руку и ухватил кусок шелка ярко-оранжевого цвета, который мне до сих пор не попадался. «Дались тебе эти тряпки, Райк!» Не припомню, чтобы ты хоть раз покинул горящее здание без куска краденой ткани. Что-то ты не договариваешь, а? Райк в платье, наверное, не менее гнусная картина, чем куча кош. Но дело не в этом. Ответ пришел мне в голову. Ты же можешь унести больше. Когда я последний раз видел, чтобы Райк прекратил мародерствовать, даже если уже не мог просто физически унести столько. Райк пожал плечами, сплюнул и покраснел. Мне хватит. «Да никогда тебе не хватит, брат Райк!» «Это глаза!» Он снова сплюнул и принялся привязывать ящик к седлу. «Ладно, пальцы, но глаза, они не выглядят мертвыми. «Какие глаза?» «В каждом доме!» Он покачал головой и затянул второй ремень. «В ящике с вилками и ножами, на полке в буфете, за банками в погребе, повсюду, куда можно заглянуть в поисках чего-то стоящего. Мне они не нравятся!» Он затянул последний ремень. «Глазные яблоки?» спросил Макин. Райк кивнул, и я невольно вздрогнул. Несомненно, их вынули так же аккуратно, как сняли кожу. Думаю, меня нервировала именно эта аккуратность. Я видел, как ворон выклевывает глаз из почерневшей головы и спокойно продолжал при этом есть. Но в том, как действовала нежить, было что-то противоестественное. Мартен вышел из гостиницы. Его выгнала Катрин. Я на миг растерялся. Можно ли доверить ей одной моего ребенка, коль скоро она обвиняла меня в смерти племянника? Может, она спасла Миану от ножа убийцы лишь для того, чтобы отнять жизнь у моего новорожденного сына? Я отбросил эту мысль: Месть это мое искусство, не ее. Мартен остановился рядом со мной райком не замечая нас, глядя на кучу кош с разинутым ртом, из которого готов был вырваться вопрос, но не вырвался. Я пожал плечами. Люди сделаны из мяса, нежить любит играть с кусками. В лавке мясника я видел и похуже. Черт, я видел и гажи этого, то, что люди делают с пленными. Это последнее было ложью. Но правда состояла в том, что людей от подобных деяний удерживала не совесть, а лишь то, что они не были столь же искусными мясниками. Я смотрел на Райка, а не на Мартена. Ничто естественное не пугало Райка. Что-то могло обратить его в бегство, но уже на бегу он впадал в ярость и планировал мщение. Я видел, как он в ужасе удирает от призраков и нежити». Пальцы и глазные яблоки, разбросанные в домах горожан, этого было недостаточно. Я и видел, как он берет в руки и то и другое, не заботясь о том, закончили ли ими пользоваться предыдущие владельцы. Мой взгляд упал на кучу кош, показалось, что они шевелятся. Сожгите это, сказал я, думаю, больше они не понадобятся. Я ушел в гостиницу. Время переступить этот порог. Проклятье! Йорк, какого черта ты пропадаешь? Процедила Миана сквозь мелкие белые зубы. «Я всегда говорил, что личико у нее хорошенькая, а рот грязный». И потом, по слухам, самые благовоспитанные барышни при родах ругаются как извозчики. Какие она могла найти слова, когда ее распирала изнутри? «Странно, мы рождаемся под проклятие наших матерей, а потом они вдруг решают, что у детей нежные уши, и им можно слышать лишь то, что не стыдно сказать в церкви». Я прикрыл за собой дверь, оставив небольшую щель. В гостинице пахло древесным дымом, горячо, душно. Были и другие запахи, старые, менее приятные. Запахи убийств, совершенных здесь накануне. «Боже, правый!» Выдохнула Миана, сплюнула и обхватила себя руками. Она лежала в большом кресле, заваленном подушками. На коже выступил пот, шея напряглась. «Я не хочу рожать здесь! Не здесь!» Катрин бросила на меня взгляд поверх груди Мианы. На стенах были бурые потеки, там, где лишенные кожи тела коснулись грубо оструганных брусьев. Я не хотел, чтобы мой ребенок родился в пути. И так-то жизнь не слишком удобна, особенно для того, чтобы появляться на свет, пусть даже при наличии золочёной кареты и столь же богато украшенной гвардии. А в этой деревне мертвецов были предзнаменования похуже. Я подумал о грани, маленьком, хрупком, сломленном, в своих руках. Нежить захватила Готтеринг, а Миана вот-вот родит. Гаргот отошел от входа, понес к площади дрова для костра, по толстому бревну в каждой руке, прихватил те, что были привалены к стене. Гвардейцы тоже присоединились, оборвали ставни сокон, разобрали какую-то повозку. Другие принесли из погреба фляги с бренди и ламповое масло, чтобы быстрее разжечь огонь. Я открыл дверь и последовал за Гарготом. А ну вернись, шлюхин ты сын! Я закрыл дверь. Все подняли брови. Королева они в себе, сказал я. Шесть голов в золочёных шлемах повернулись обратно, и я прошел посередине. Нежить захватила город. Захватила нас всех, хотя многие еще не знали об этом. Возможно, огонь мог ослабить ее хватку и очистить воздух. Готтеринг был словно заклинание, словно огромная руна, сложенная из кусков человеческих тел. Магия крови. Когда бревна были свалены на груду человеческих кож, я вынул из ножен Гога. Клинок блеснул на зимнем солнце, и можно было подумать, что на лезвии пляшет пламя. Я коснулся им дров. «Гори!» И пламя действительно взвелось, танцуя на острие. Куча загорелась быстро. Пламя, подпитываемое маслом и спиртом, вонзило горячие зубы в древесину. Почти тут же сквозь дым донесся запах горелой плоти. Воспоминания унесли меня в логово, где я бродил мешок горелых тел, отыскивая Игона и Заров. И мгновение спустя другое воспоминание. Крики тех, кого пламя оставило в живых. Только это не было воспоминанием. Что? Я наклонил голову и прислушался. Кто-то причитал высоким голосом. Капитан Харан ворвался на площадь верхом на коне. Это из той рощи на холмах на западе. Пустой лес. В трех сотнях метров от Готтеринга был другой остров, заваленный буреломом. Милосердие, нежити, – сказал Гомст в том, что в конце концов она дает тебе умереть, но не сейчас. Люди Готтеринга были еще живы, все еще чувствовали. «Где-то в лесу почти две сотни горожан, освежеванные, без пальцев, глаз и зубов, выли, когда я жёг их кожи». «Ярк!» – крик, почти вопль. Катрин стояла в дверях, бледная, каштановые кудри растрепались. Я подбежал с мечом в руке и оттолкнул ее. «Оно… оно было сильнее. Я не могла его остановить», – сказала Катрин у меня за спиной. Миана лежала перед камином, в котором потрескивали дрова, на большом кресле – Многослойные юбки были задраны. Ее руки и ноги скрючило от боли. Блики огня плясали на туго натянутой кожи живота. На красной плоти, скрывающей моего ребенка, виднелся белый отпечаток трехпалой руки. Миана! Я подошел ближе и сунул Гога обратно в ножны. Миана! Что-то холодное коснулось моей груди. Возможно, та же трехпалая рука. Не понимаю поэтов с их цветистой манерой выражаться, но в тот миг мое сердце и правда застыло, обратившись в тяжелую сжатую рану при виде всего этого. Я зашатался от боли. Слабость наслала на меня нежить, это точно. «Миана!» Она посмотрела на меня невидящими глазами. Я обогнул дверь и едва не сбил с ног Катрин. «Ты уходишь?» «Да». «Ты ей нужен?» «Гнев. Разочарование». «Здесь!» «Нежить тянется к ней и к моему сыну!» – сказал я. «Но где бы ни была эта нежить, здесь ее нет!» Я оставил ее, оставил миану, оставил гостиницу. Я поспешил мимо костра, в котором пузырились и таяли кожи, и дымящийся жир стекал на мостовую. Братья следовали за мной по пятам. Я забежал за угол пекарни, туда, где было видно далеко на запад над ясными водами, где среди деревьев меня ждал враг». Я подождал, заставляя себя не двигаться, считая удары сердца, стараясь, чтобы ко мне вернулась ясность ума. Мгновения утекали, а я лишь слышал далекий вой и видел темное отражение ветвей, тянущиеся к Готтерингу. Поверхности и отражения, Макин, сказал я. Миры, разделенные такими тонкими границами, невидимые, непостижимо глубокие. Простите, Сир. Макину было явно важнее соблюсти формальность, чем понять, о чем это я. Каждая частица меня взывала к действию. Моя жена лежала в муках, заклейменная, чужая мне. Тюрьма для моего сына. Моего сына! Отец сказал бы мне, найди себе новую жену. пригвозди обоих, мать и дитя, к полу, единым ударом меча. И езжай дальше. Пусть нежить подавится. И я бы сделал так, если бы не оставалось лучшего выбора. Я сказал себе, что сделаю это. Я замер, пальцы дрожали. Подумайте только, лорд Маккин. Добрый епископ говорит мне, что здесь, по крайней мере, семь нежитей, возможно, больше. И мы знаем, что они впервые напали на Аттар. Может, они атакуют и другие подступы к Виене. Распределились. Кажется, если бы их было много, и они не сомневались в победе над солдатами, а не горожанами, они бы напали на нас прошлой ночью. Ну, или они играют с нами, как кошка с мышью. Я бы сначала разузнал о новом противнике, прежде чем столкнуться с ним впервые, и этот шанс надо не упустить. «Не нужно бежать от него прочь в ужасе», — сказал я. Оно хотело, чтобы мы бежали. Все это было завязано на страхе. Оно хотело, чтобы Миану запихнули в карету и полтысячи гвардейцев ускакало по дороге в Гонд. «А если это игра в кошки-мышки?» — спросил Макин. Я улыбнулся. «Тогда есть ли у мышки лучший шанс убить кошку?» Я достал Гога, и пламя, вспыхнувшее на клинке, заставило побледнеть все огни. Я направился к черным деревьям и слабеющим воплям Готтеринга, шагая по темным водам, сопровождаемые братьями. И Я шел, а не бежал, хотя во мне горел огонь не менее яростный, чем на клинке, потому что поверхности отделяют известное от неизвестного, и хотя я мог идти там, где не смеют ступать ангелы, все же старался не бросаться вперед, как дурак.